Глава седьмая. Алекс. Милана спускается вниз как раз в тот момент, когда я допиваю кофе. После перелета отсыпался, так что завтрак сегодня поздний. А я-то уже надеялся, что эта пиглица уже позавтракала, я с ней больше не увижусь. Дядя Вова еще не уехал? Холодно, спрашивает Милана, останавливаясь напротив. И тебе доброе утро. Девчонка начисто игнорирует приветствие и настойчиво повторяет. Так он дома или нет? Зачем тебе нужен отец? Он просил дать ему посмотреть вакансии, которые я вчера подобрала. Вакансии? Брови поневоле взметнулись вверх. Для чего? Я собираюсь устроиться на работу. У меня настолько вытягивается от изумления лицо, что Милана победно улыбается. И вот мне совсем не до смеха. Я оставляю чашку с кофе, складываю руки на груди и окидываю девчонку презрительным взглядом. Ты что, нуждаешься в деньгах? По-моему, тебе предостаточно бабла ежемесячно на карту капает. Хватит и на тряпки, и на помадки, и на прочие бабские штучки. Я не ради денег иду работать. Мгновенно вспыхивает Милана. Тогда зачем? Хочу быть самостоятельной и набраться опыта. Сколько тебе лет, напомни. 18 будет через месяц. Чеканит, гордо вскинув подбородок. Вот и ответ на вопрос. Равнодушно пожимаю плечами в ответ. Вообще-то в России в летние каникулы можно работать 16 лет. Высокомерно фыркает она. Если мозгов хватает. А учитывая твои внешние данные, тебе разве что у шеста крутится светит. Но для этого, как мы выяснили, тоже рановато. Через месяц приходи, тогда поговорим». Девчонка едва зубами не скрипит, даже краснеет от ярости и испепеляет меня злым взглядом. И только открывает рот, чтобы ответить, как в столовой появляется отец. «Доброе утро всем». «Дядя Вова». Она разворачивается, тут же протягивая свою бумажку отцу. «Я выбрала вакансии, как договаривались» и бросает на меня победный взгляд из-под ресниц. Хотя Алекс и не в восторге. Ничего, пусть поработает. Примирительно улыбается он, обращаясь ко мне. Милане полезно чем-нибудь занять руки и голову, раз уж учеба начнется только осенью. Шикарно. Мало того, что мне предстоит следить за девчонкой, она еще постоянно будет находиться не пойми где. Отец бросает взгляд на часы, отмахивается от прислуги, когда-то предлагает завтрак и возвращает Милане бумажку. У меня самолет через два часа. Алекс поможет тебе выбрать подходящую вакансию. Наши взгляды скрещиваются. Судя по кислой имени, Орлову также радует это предложение, как и меня. Ладно. Обреченно выдыхает она, недовольно поджимая губы. Не сдерживая хидного фырканья, как будто у нее вообще был выбор. Хорошего полета, отец. Желаю я. Седитаре мы обговорили еще вчера. О долгих прощаний я терпеть не мог. Надеюсь, вы подружитесь. Милана, если что, звони. Он ласково проводит по ее волосам ладонью и ободряюще улыбается. Но просто сама заботливость. Правда, самой девчонке она похожа не особенно по нраву, судя по ее выражению лица. Хорошо, дядь Вов. Пока отцу выносят чемоданы, мы буравим друг друга неприязненными взглядами. Лишь когда входная дверь захлопывается, я откидываюсь на спинку стула и киваю. «Давай сюда, что ты там выписала». Милана медлит, словно раздумывая но потом все же протягивает листок, а сама присаживается на стол напротив меня. Быстро пробегая по бумажке глазами и сарказмом интересуюсь. Менеджер по продажам? Может тебе еще посудомойкой устроиться Там есть вакансия помощника секретаря, например, или официантки. И обе вакансии не для тебя. Хорошо, тогда какие для меня? Едва сдерживаясь, сидит девочка, снова начиная злиться. Никакие. Ты не будешь работать. Расучишься. «Занимайся учебой и книжки читай». Отрезаю холодно. «Что? Но твой отец же разрешил!» «Как видишь, его здесь нет». Спокойно пожимаю плечами я, делая глоток кофе. Милана дышит чаще и буквально прожигает во мне дыру глазами. Пытается успокоиться и взять себя в руки, но получается у нее, конечно, так себе. Думаю, не возьми я в руки чашку с кофе, она бы точно полетела в меня. «Придурок!» Орлова порывисто поднимается с места, с грохотом роняя стул, и бросается прочь из столовой, напоследок ополив полным ненависти взглядом. Невольно закатываю глаза. и чего ей не хватает, работу какую-то выдумала еще. Вот же капризная девка. Точно намучаюсь с ней. Ухмыляюсь, и теперь уже неторопливо пробегаю глазами по листу. Ну что ж, по крайней мере она объективно оценивает свои способности, не рассчитывает на зарплату 1200, не имея опыта за плечами. Все вакансии довольно скромные, как раз куда студентов и возьмут, как почти дармовую рабочую силу. Задумчиво потираю подбородок, хотя… Отец ведь прав. На такой работе его заданиями выше крыши, еще и сверхурочно работать заставят, так что точно никаких сил не останется ни на скандалы, ни на свидания, тем более. Это значит, что и видеть свою сводную занозу я буду только за завтраком и ужином, и проблем от нее будет еще меньше. Идеальный расклад. Заодно и подыграю девчонке, согласившись на идиотский каприз, такой милый заботливый братец. Выхватываю взглядом знакомое название магазина одежды и быстро набираю у владельца. Как удачно, что именно моему давнему другу понадобился консультант. «Егор, это Алекс Громов». «Алекс, давно тебя не слышал, брат. Куда пропал?» «Да вот только день, как вернулся на родину». Хмыкнул в ответ я. «Тогда давай вечером, как обычно. Наша компания, клуб, девочки. Все, как ты любишь». Не сегодня. Вот улажу все дела и тогда. Слушай, Егор, у меня к тебе дело одно. Тебе тут девочка позвонит, надо бы ее взять на работу. Любовница, что ли? Хмыкает в ответ друг. Так я продавца в зал ищу. Магазин одежды. Не брендовый даже, обычный. не любовница Ты же знаешь, я их берегу от всяческого труда. А то они уставшие после для работы по прямому назначению. Не могу удержаться от скабрезной шутки. это работка самое то. Если побольше девчонку загружать будешь, ну там сверхурочные часы, перетаскивание коробок, сортировка. Я тебе даже сам доплачу. А, ну это странно, конечно. Ну ладно, позвоню менеджеру сейчас, предупрежу ее. На собеседование на Миланой Орловой представится, брюнетка такая. Только, Егор, обо мне ни слова. Будто менеджер ее сам принял. Да не вопрос. Там еще мои ребятки немного присматривать будут за ней. э нет, Алекс. Через секунду раздуме возражает Егор. Твои мордовороты мне всех посетителей распугают. Не переживай, нормальных подберу ребят, без них никак. Черт. Ну ладно, что с тобой сделаешь? Вот отлично, буду должен. Еще как. Распрощавшись с другом, я спокойно допиваю кофе и поднимаюсь наверх. На этот раз даже стучу, прежде чем войти в комнату Миланы. Кто знает, чем она там занимается. Девчонка соскакивает с постели сразу же, едва я дверь открываю. Глаза красные, видно, что плакала но подбородок сдернут гордо и смотрит с вызовом, даже враждебно, нахохлившийся маленький воробушек. Не сдерживаю насмешливые ухмылки, но просто дернись я резко, и она сразу на меня с кулаками набросится. Так воинственно выглядит. Пусть будет магазин одежды. Я тут видел, ты выписала себе. Что? Она смотрит на протянутый ей листок и приводит недоверчивый взгляд на меня. Ты серьезно? Похоже, что я люблю шутить. Сдергиваю вопросительно бровь. Она хмыкает и отрицательно качает головой. «А если меня не примут в этот магазин работать, что тогда?» «Если не примут, тогда и поговорим». Отрезаю я, все еще протягивая листок. «Давай, бери. Либо этот вариант, либо вообще никакого». Еще секунду она раздумывает, а потом резко выхватывает у меня из рук бумажку, словно боясь, что я прямо сейчас передумаю. «Ладно, я позвоню». Протянула она с таким видом, будто делает неодолжение. Тогда я распоряжусь, чтобы водитель отвез тебя на собеседование, если пригласят. Я могу вызвать такси или на автобусе добраться. Не можешь. Отрезаю сухо. Сегодня я занят. Так что очень надеюсь, что мне не позвонят и не скажут, что ты выкинула какой-нибудь фортель и сбежала от шофера. Я поняла. Вот и умничка. Напоследок окидываю девчонку взглядом и направляюсь к выходу из комнаты. Спасибо. Тихо благодарит она. Я едва сдерживаю чтобы не закатить глаза. Сейчас она начнет говорить всякую ванильную чушь про то, как для нее это важно. Даже оборачиваюсь, ожидающе смотря на Милану. Но девчонка уже что-то набирает в своем смартфоне, покусывая пухлую губку. На здоровье. Сарказмом отвечаю и захлопываю за собой дверь. На сегодня лимит добрых дел исчерпан.